Глава двадцать первая. «Я говорила, что станет холодно и оздоровеешь, вот и не бьет тебя больше», улыбаясь во все круглое лицо свое, сказала сыну Дарья. Долго лечила она Егора своими снадобьями и травами, обещая, что к осени ему полегчает, а зимой он станет таким же, как был. Сегодня первый холодный день. «И кончилась твоя лихорадка», «Золотая-то лихоманка!» — сказал дед и спустил с печи белые ноги в портках в голубую елку. Крепки еще ноги у старика. Танки в щиколотки, но длина ступня и узка. Стойко стоял Кондрат с молоду и теперь еще не валится. А у племянников уж не та нога. У Татьяны все ребята толстопятые. От Кати тоже, наверное, будут толстопятые. Нога у невестки, однако, не ломкая. Плетеная бадья свалилась ей на лапу, она поплясала и пошла своей дорогой. С тачкой покатила, маленько все же похромала. «Да, лихоманг золотая потрясла тебя!» Старик Бога благодарил, что сын остался живой. Но немного злорадствовал в душе, при всей любви к Егору, что пробили ему плечо. Больше в президента не захочет, хватит, не наше это дело. «Вот капуста постоит и скиснет как следует, и ударит мороз, тогда и встанешь. С бруснейкой-то капусту. В пост будешь здоровый!» Люди кровь пьют, всё мясом хотят удержаться. А со слабости нельзя много мяса, сердце его не переносит так хорошо. Пост и вылечит, говорила мать. Дуня прибежала в тёплом ринбуржском платке козьего пуха, в бархатном камзольчике и в яркой юбке. Сразу видно прискателя жена. Завтра праздник, можно бабёнкам языки почесать. Егор долго слышал их молодое гудение в соседней комнате. — Уезжаю, дорогой сосед, выздоравливай без меня, — сказала Дуня, взойдя к Егору. — Куда ж ты? — К Илье. — Опять на прииск. Уж поздно, не надо бы. — Нет, поеду, что-то сердце вещает. — Одна опять погонишь? — Ребят возьму в Тамбовку. — А не погода? — Я не боюсь, еще будут хорошие дни. — А за день от Тамбовки дойду, поеду и все. Твоим следом, дяденька. Сперва к мамане поеду погостить, а не дождусь своего дорогого, поеду сама, может, подхвачу. — Я не дождусь своего дорогого, поеду сама, может, под Не погода будет, сказал Егор. Грудь его опять болит, подумала Дарья. Тут близко, ребят, полную лодку насажу, разве впервые, и поедем к бабке Арине в старую нашу тамбовку. Какой-то пароход загудел под берегом. Слышишь, пароход, сказал Егор. Иди-ка живо, может, возьмёт. Даняша ещё поговорила и ушла. Татьяна, смотревшая вслед ей, вдруг всплеснула руками. Смотри, Иван приехал. С берега шагал рослый человек в шляпе и в тёплой куртке, быстрой на ногу. Идёт как на проспекте, молвил дед. Иван встретил Дуню, остановился. Видно всё шутит, так и льётся у него речь, за словом в карман не полезет. Что он там ей заливает, сказала Таня. Опять из Америки или откуда-то его принесло? Это он на своём пароходе. Торопится, казённых не ждёт, сказал дед. По делам-то — Наездился, все, поди, проверить надо, сколько недоделано, растащили, поди. Дуняша мягко и застенчиво склонила свою красивую голову в светлом платке. Они оба были хороши в этот миг над опустевшей рекой. Дуня приосанилась и поклонилась вежливо. — Пошла, — сказала Таня. Немного отойдя, Дуня побежала, как девушка, и видно было, что ей приятно, что она словно счастлива. — Как коза поскакала, — сказал дед и пошел встречать Ивана. Здорово, Кондрать. Здраствуй, Иван. Где сын? Простреленный лежит. Что такое? Президентом выбирался, теперь не отдаёт никак. Твой был совет. Кто же-то хлопнул, там их он хузов нету. Сам не знает, нашёл с хорош человек. Все уважали и слушались, а кто-то, видимо, позавидовал. Он всех работать заставлял, даже сучки городские трудились, плакали, как он уезжал. Паря, народ врать научился. — Пойдем к нам. — Иду. — Да это что за беда? — А я-то думал, на Егора из носа нет, и шкуру у него пуля не пробьет. Иван стал скоблить грязные сапоги о железку, когда в сенях кто-то сказал ему — Надо будет, и твою шкуру пробьют. Иван рассмотрел, говорил Петрован, старший сын Егора, вымахал детину под притолоку. Показалось Ивану, что он какой-то недобрый. — Здравствуй, Петьша! — Здоров, дядь Ваньша! Таня проскользнула мимо. «Чего пел моей подружке?» Она спросила, откуда приехал. «А ты чё?» «Из Парижа». «А она чё?» «Смеётся, читала. Как, говорит, съездил». «А ты чё?» Я сказал, мол, сравнивать ездил кто лучше. Только её там вспоминал. А она надулась. Егор приподнялся. Иван уселся подле его кровати, и оба они тихо посмеивались. Словно на некоторое время к обоим вернулась их ранняя молодость. «Я сам виноват», — сказал Егор. Думал, что людям хорошо и никто не тронет, не берёгся. Сашка говорил мне, хотел телохранителей представить, а я не послушался. Паря, надо слушать, что смеяться, скажу, что надо всё знать и ушами нигде не хлопать. Мало что нас на присках бьют, рвут в клочья, топчут. Я бывал на бирже, золото идёт рекой, бумаги, акции. Егор, вспомнил я, что не зря мы тут год с тобой говорили. Скажу, надо открывать банк. Золото роем добываем и его не видим. Мало что это золото пропиваем. Этим золотом нами же потом управляют. Эй, прежде знал это, сколько мне раньше барсуков говорил. И когда я в Калифорнии был, видел много золота, но такого потопа ещё не видел. Война, Ади Лёш, ссора, от всего идёт своя выгода. Хватают острова, негров кричат свобода, и тут же всех их и клещут, и давят, и стреляют, и грабят чужих и своих. — А разве и можно свой банк открывать? — спросил дед. — Богатому все можно, — ответил Иван. Вошел Петрован, что-то буркнул, попочтительней хотел поздороваться. Взял ружье и ушел. — Под праздник у стариков гулянка, у молодых стрельба, — сказал дед. — Бабам разговора у ребят орех семечки. Я молвился в Иркутске сибирякам, что хочу открыть банк, так сразу нашлись охотники и стали предлагать войти в дело. «Жалеют, что доступ иностранным коммерсантам у нас ограничен. Говорят, надо транспорт, проводить железные дороги и надо менять законы империи. Открыть широкий доступ иностранного капитала. Почему, мол, к золоту иностранцев не допускают, мол, глупо? Весь мир открыт, а Сибирь закрыта. Они бы отсюда много выкачали. А прииск без тебя не погибнет? Нет, я им говорил, чтобы мука всегда была. Остальное подвезут и сами добудут. Кто же тебя? Не знаю, там кто-то живёт в тайге. Ненародцы какие-то лесовики, сектанты где-то ходят, их не найдёшь. Может быть, теперь Сашка их и зловит. Меня ещё 3 года тому назад на той речке первый раз стреляли, да промахнулись. Человека я сам видел. Ничего подобного никогда и никому Егор до сих пор не говорил. Ты не бредишь? спросил Иван. Нет. Я Александру сказал ещё в первый год, чтобы Ваське не дозволял от прииска далеко отходить. Когда разгонят, то сами все уйдут. А когда разгон? Не знаю, но будет. У людей всё же золото останется. Этого золота надолго не хватит. Товар этот у мужика не залежится, его живо выкачивают. Он уйдёт всё тем же путём через границу в Шанхай, оттуда во французские и английские банки, всё на те же весы, чтобы нас же своей тяжестью перетянуть. Я теперь всем говорю, что не хочу быть богатым после того, что видел, сказал Иван сидя вечером с Егором. "Но это неверно, Егор, я зря говорю. Надо быть богатым. Богатство двигает всё, а золото удержит тот, кто хочет добиться своего. И нам надо быть богатыми, Егор. Я уж жалею, что на сотни тысяч рублей сдавал золото за бесценок, оно пошло всё туда же. Даже государственные казначейства во всех странах должны банкирам. Банкиры дают субсидию на войну и ловко это делают. Я был в гостях у банкиров. Их дома в нескольких государствах. Жалко отдавать им наше золото после этого. Надо бы его держать, собирать. Казна задумала сделать золотой рубль. Значит, за песок можно будет брать золотые. Куда мы без денег? Я ещё до поездки задумался с Афанасьевым открыть частный банк. Надо бы сделать его как-то общим, чтобы крестьяне несли вклады, золото, самородки. У нас была бы сила, со временем мы ворочали бы большими делами. Подумай, Егор. — Куда же эти капиталы? — спросил дед. — Рядом океан, он ничей. Вернее, все зарятся. Азия не чужая нам. Я же азиат, уж сколько поколений мы гураны. О своем беспокоюсь. — Помнишь, паря, детка, ты меня бичом оттянул? — Я-то помню еще, — сказал дед. — Старый лучше помню. Ты думаешь, за кого тебя чуть не убили, за справедливость? Нет, за банкиров. И всё. Люди боятся кабалы, а Бога забываем, сказал дед. Бабка поставила перед гостем деревянную латку с кедровыми орехами, и все стали щёлкать орехи, как когда-то давно, в первые годы. Стемнело. Вошли Татьяна и Дуняша. Иван продолжал рассказывать. Потом спросил Дуняшу про Пахома. Он в отъезде, бабушка зайти вас спросила. Как же, даже непременно, обрадовался Иван. Я так и хотел. Завтра, как вам угодно будет. Закон старый, Петербургу удобно, чтобы серебрянка шла из Иркутска. Там сплав золота. А могли бы тут свой сплав золота произвести, продолжал разговор Иван. На прииски печь для сплава хотели строить. Паря слыхал, Петербург всё вожжами к себе притянул и качает золото. А ведь из-за этого еще больше его уходит контрабандой на Кантон, в Шанхай. И оттуда опять в те же банки, только не через Сибирь, а кругосветным. Я золотыми дорогами проехал. Калифорнию тоже вытряхивают так же. Правда, у нас так же, но не для себя. Все лучше у нас выскользает, а строят у нас винокуренные заводы. Народ обучается пить. Паря считается государственной обязанностью. За трезвость тебя исправник еще прежде не любил. Стрезво так не сорвешь. Герцог Лихтенбергский, граф Игнатьев, в Париже Ротшильд. Смешно, паря, и страшно, как люди губят друг друга из-за золота, рвут из рук, трясутся. И гибнут, и продаются, и хорошие женщины гибнут зря. Паря, я даже подозреваю, не зря ли война. Я посмотрел и подумал, за что они там воюют. Пишут в газетах, война не для народа, для богатых. Все прочитают и опять же воюют, опять погодят народ, а будут оденут выкормленных. А кто-то же их родил, нянчил, дураков? Да мы лошадей больше жалеем. Кого убили в тайге, так уже все знают, столько разговоров. Иван пошёл к Бармотовым, там появилось угощение. Стрети просили Ивана довести Дуняшу до Тамбовки на пароходе. Элита нет, скучает. К матери гостит собралась, а не погода, толковала Анися. «Сделай угождение. Любил, поди когда-то девчину. Окажи ей покровительство, а то ей с детьми-то в лодке». «Поезжай с ним», — сказала Арина. «Он тебя довезет». «Да я за день сама доберусь», — отвечала Дуняша. «Да что уж ты. Поди к свой человек обидишь, он просит тебя. Не шути, осеннее время. С детьми-то не шути, какая удалая нашлась».